Глава двадцать девятая, 1917 год. Я перестала оплакивать родной дом. Трудно сказать, как долго мы ехали, поскольку день перепутался с ночью, а сон — с явью. Когда мы уже порядочно отъехали от Мангейма, у меня вдруг страшно разболелась голова, а потом начался такой жар, что я с трудом поборола желание сбросить с себя всю одежду. Лилиан сидела рядом вытирала мокрый лоб своей юбкой и помогала мне во время коротких остановок. Её глаза запали, лицо осунулось от напряжения. «Мне скоро полегчает», — твердила я ей, одновременно уговаривая себя, что это всего лишь простуда, неизбежный результат напряжения последних дней, холода и стресса. Грузовик трясся и велял объезжая рытвины, брезент раздувало ветром, и внутрь залетали ледяные капли дождя. Голова нашего молоденького конвоира моталась из стороны в сторону. Иногда после особенно сильных толчков он открывал глаза и грозно смотрел на нас, будто хотел предупредить, чтобы мы сидели смирно. Я прикорнула на плече у Лилиан, время от времени просыпаясь и вглядываясь сквозь щель в брезенте в пейзаж за нашей спиной. Я видела, как разбомблённые приграничные посёлки сменялись более-менее аккуратными городками с уцелевшими рядами домов. Их потемневшие балки казались чёрными на фоне белой штукатурки стен. В их садах виднелись подстриженные кусты и аккуратно возделанные грядки. Мы ехали мимо больших озёр, шумных городов, пробирались, увязая в грязи по разбитым лесным дорогам. Нас с Лилиан практически не кормили. Лишь изредка нам в кузов бросали точно свиньям по куску чёрного хлеба, который мы запивали водой. Но потом жар ещё больше усилился. И есть почти расхотелось. Болело буквально всё тело. Голова, суставы, шея. Поэтому я уже не обращала внимания на сосущее чувства в животе. Аппетит пропал, и Лилиан приходилось уговаривать меня, несмотря на боль в горле, сделать хотя бы глоток воды. И хоть чуть-чуть поесть, чтобы совсем не ослабеть. Она говорила со мной с таким надрывом, будто хорошо знала, что нас ждёт. Но скрывала от меня. После каждой остановки её глаза всё больше округлялись от страха, и, несмотря на то, что разум мой слегка помутился от болезни, её страх передал и мне. А во сне черты лица Лилиан были страдальчески искажены, что говорило о терзающих её кошмарах. Иногда, просыпаясь, она хваталась руками за воздух и стонала от несказанной муки. И тогда я брала её за руку, пытаясь вернуть назад в действительность, Я смотрела на немецкую землю, по которой нас везли, хотя и сама не знала, какой теперь в этом смысл. Я потеряла всякую надежду, когда поняла, что мы едем не в Орденны. Комендант и заключённая между нами сделка остались в ином измерении. И отель с его полированной барной стойкой из красного дерева, и моя сестра, и городок, в котором я выросла, похоже, были только плодом больного воображения. Ведь непридуманная жизнь оказалась совсем другой, в ней царили лишения, холод, боль и постоянный страх, стучавшийся в виски. Я попыталась вспомнить лицо Эдуарда, его голос, и не смогла. В памяти возникали только отдельные фрагменты, завитки каштановых волос на воротничке, его сильные руки. Но никакого целостного образа, Теперь единственной реальностью для меня была сломанная рука Лилиан, покоящаяся в моей ладони. Я смотрела на самодельную лангетку, наложенную на её искалеченные пальцы, и пыталась напомнить себе, что должен же во всём этом быть хоть какой-то смысл. Возможно, именно так Бог проверяет на прочность нашу веру? Хотя с каждой следующей милей сомнения терзали меня всё больше. Дождь кончился. Мы остановились в какой-то деревушке. Наш конвоир, с трудом расправив затёкшие конечности, вылез из машины. Мотор заглох, и мы услышали снаружи немецкую речь. Мне хотелось попросить у них немного воды, так как губы совсем пересохли, а ноги дрожали от слабости. Лилиан, сидевшая напротив, вдруг застыла, совсем как заяц, принюхивающийся, нет ли где опасности. У меня стучало в висках, звенело в голове, но, прислушавшись, я услышала типичный шум рыночной площади, весёлые крики торговцев, степенные переговоры покупательниц с владельцами торговых палаток. Тогда я на секунду прикрыла глаза и постаралась представить, что язык не немецкий, а французский, и мы находимся в Сен-Пироне, городе моего детства. Потом представила себе сестру с корзинкой под мышкой. Она покупает томаты и баклажаны, взвешивает их в руке, и осторожно кладёт на место. И почти ощутила солнечные лучи на своей коже, почувствовала запах копчёных колбас и сыров, увидела себя медленно идущей между торговыми рядами. Но тут чья-то бледная рука отогнула брезентовый край, и передо мной появилось женское лицо. От неожиданности я даже поперхнулась. Женщина с секунду смотрела на меня в упор, и я решила, что она собирается предложить нам поесть, но потом отвернулась и, не выпуская края брезента, что-то крикнула по-немецки. Лилиан подползла ко мне и притянула меня к себе. «Закрой голову руками», — прошептала она. «Что?» Но ответить она не успела, так как в кузов влетел булыжник и больно стукнул меня по руке. Растерявшись, я собралась было выглянуть наружу, но получила удар камнем по голове. Я зажмурилась, а, открыв глаза, увидела ещё одну женщину, затем вторую, третью, четвёртую. С искажёнными от ярости лицами они швыряли в нас всё, что ни попадя. Камни, гнилую картошку, старые деревяшки. «Хюрен!» — шлюхи. Мы с Лилиан забились в самый дальний угол, напрасно пытаясь защитить голову от сыпавшихся градом камней. Руки у меня покрылись синяками. Мне хотелось крикнуть им «Зачем вы так?» «Что мы вам плохого сделали?» Но их лица были такими злобными, а в голосах было столько ненависти, что я не решилась. Эти женщины открыто нас презирали. да им волю, и они разорвали бы нас на части. От ужаса у меня стало горько во рту. Страх вдруг принял некую физическую форму, стал живым существом, способным заставить меня забыть, кто я есть, лишить возможности думать и сдерживать естественные отправления организма. Я молилась. Молилась, чтобы они оставили нас в покое, чтобы весь этот кошмар поскорее закончился. А когда я отважилась поднять глаза, то увидела нашего молоденького конвоира. Он стоял в сторонке, прикуривая сигарету, и спокойно обозревал рыночную площадь. И тогда я почувствовала холодную ярость. Между тем, нас продолжали закидывать камнями. Атака длилась всего несколько минут, но мне они показались часами. Кусок кирпича смазал меня по губам, и я почувствовала во рту металлический привкус крови. Лилиан не кричала, но болезненно вздрагивала от каждого нового удара. Я изо всех сил обнимала её обеими руками, словно она была именно той соломинкой, за которую можно было ещё зацепиться в этом безумном мире. Но тут всё как-то сразу прекратилось. В ушах у меня звенело а по виску, прямо в уголок глаза стекала тёплая струйка крови. Прозвучала какая-то команда, мотор взревел, молодой солдат неохотно залез к нам в кузов, и грузовик тронулся с места. Из моей груди вырвался даже не вздох, а всхлип облегчения «Сукины дети!» — прошептала я. Лилиан сжала мне ладонь здоровой рукой, с бьющимся сердцем трепеща от страха Мы снова уселись на скамью. А когда негостеприимный город остался позади, всплеск эмоций сменился диким изнеможением. Ужасно хотелось спать, но я боялась заснуть, страшась того неизведанного, что ждало нас впереди. Лилиан тоже не спала. Она смотрела широко раскрытыми глазами на тоненькую полоску дороги, которая виднелась из-под брезента. И тогда внутренний голос подсказал мне, что она будет на страже и присмотрит за мной. Немного успокоившись, я положила голову на скамью, закрыла глаза и провалилась в небытие. Когда мы остановились, я увидела сплошную заснеженную равнину. Только редкий лесок до да разрушенный сарай оживляли пейзаж. Нас вытащили из кузова прямо в темноту и прикладами подтолкнули в сторону деревьев, знаками показав, что здесь можно справить нужду. У меня практически не осталось сил. Измученная лихорадкой я дрожала от холода и едва держалась на ногах. Лилиан захромала подальше от мужских глаз в сторону сарая, а я, почувствовав приступ дурноты, повалилась в снег. Но мужчин, нетерпеливо стучащих ногами о борт машины, мне уже было наплевать. Прикосновение холодного снега к разгоряченным ногам оказалось удивительно сладостным. И я отдалась во власть холода, от которого коченело тело Стыла кровь в жилах, испытывая странную радость от ощущения того, что, наконец, лежу на земле. Я глядела в бездонное небо со сверкающими точками звёзд до тех пор, пока у меня не закружилась голова. И неожиданно вспомнила, как много месяцев назад смотрела на звёзды в тайной надежде, что Эдуард сейчас тоже любуется звёздным небом. И тогда я протянула руку, и написала пальцем на искрящемся снегу «Эдуард». Затем то же самое с другой стороны, словно хотела себя убедить, что он сейчас хоть и далеко, но живой и невредимый, и что он, мы, существуем. Я водила посиневшим пальцем по снегу десять, двадцать раз до тех пор, пока не написала «Эдуард» со всех сторон от себя. «Эдуард, Эдуард, Эдуард» и уж больше ничего не видела, кроме дорогого мне имени. Я лежала в кольце из заветных слов, и они кружились в танце вокруг меня. Какой простой выход — остаться здесь, в снежном плену под знаком Эдуарда. А там будь что будет. Я откинулась на спину и засмеялась. Из-за сарая вышла Лилиан. Она замерла, увидев меня. Лицо у неё было совсем, как когда-то у Элен. Лицо женщины, измученной жизненными невзгодами. Женщины, неуверенной в том, хватит ли ей сил на ещё одну схватку с судьбой. И что-то заставило меня привстать. Я... Я намочила юбку. Было единственным, что я смогла произнести. «Пустяки. Это всего лишь снег». Потянув меня за руку, она помогла мне подняться, оттряхнула от снега. И вот так... Хромая и покачиваясь, мы побрели навстречу равнодушным солдатам с их ружьями, чтобы забраться обратно в кузов грузовика. Свет. Лилиан, зажав мне рот рукой, смотрела на меня в упор. Я удивлённо заморгала и невольно отшатнулась от неё, но она прижала палец к губам. И только когда я кивнула в знак того, что всё поняла, она убрала руку. Я обнаружила, что грузовик снова остановился. Мы были в лесу. Снег, покрывший неровными заплатами землю, приглушал все звуки и мешал двигаться вперёд. Лилиан показала на конвоира. Тот лежал, растянувшись на скамье с вещевым мешком под головой, и спал, как убитый. Он храпел, вытянув тонкую беззащитную шею, а его кобура была совсем рядом от нас. Я инстинктивно сунула руку в карман, где лежал острый осколок стекла. «Прыгай!» — шепнула Лилиан. «Что?» «Прыгай. Если постараемся идти по склону, где нет снега, то не оставим следов, и к тому времени, когда они проснутся, будем уже далеко. Но мы же в Германии. Я немножко говорю по-немецки. Мы выберемся». Она очень оживилась и прямо-таки излучала уверенность. С тех пор, как нас увезли из сен перона я еще ни разу не видела ее такой. Прищурившись, я посмотрела на спящего солдата, потом на Лилиан, который, отогнув брезент, Вглядывалась в свет нового дня. «Но нас непременно пристрелят, если поймают». «Нас пристрелят, если мы останемся». «Да и лучше бы пристрелили, так как дальше будет только хуже». «Пошли! Нельзя упускать такой шанс!» Она ещё раз повторила последнее слово, беззвучно шевеля губами, и ткнула пальцем в мою сумку. Тогда я встала, выглянула наружу и... остановилась. «Не могу». Лилиан повернулась ко мне всем телом. Сломанную руку она прижимала к груди, чтобы лишний раз не травмировать. При дневном свете мне были хорошо видны синяки и царапины на её лице, оставшиеся после вчерашней атаки разъярённых женщин. — А что, если меня всё-таки везут к Эдуарду? — сглотнув, спросила я. — Ты что, ненормальная? — уставилась на меня Лилиан. — Ну давай же, Софи, пошли! — «Это наш шанс!» «Не могу!» Она снова придвинулась ко мне поближе, нервно оглядываясь на спящего конвоира, затем схватила меня здоровой рукой за запястье. Лицо её было искажено от ярости. «Софи, они не везут тебя к Эдуарду!» Сказала она так, словно обращалась к неразумному ребёнку. Комендант говорил, «Он же немец, Софи!» «Ты унизила его!» Не смогла разглядеть в нём мужчину. «Неужели ты надеешься, что он отплатит тебе добром?» «Я знаю, надежды почти нет, но это единственное, что у меня осталось». И, чувствуя на себе её пристальный взгляд, я придвинула к ней свою сумку. «Послушай, ты иди, возьми всё, что есть, ты справишься». Лилиан схватила сумку и снова выглянула наружу. Она словно готовилась к прыжку, прикидывая, в какую сторону лучше бежать, Я же со страхом косилась на спящего конвоира, который мог проснуться в любую минуту. «Иди!» Я не могла понять, почему она не двигается. Она медленно повернула ко мне страдальческое лицо. «Если я скроюсь, тебя убьют». «Что?» «Как пособницу». «Но тебе действительно стоит попытаться бежать. Тебя обвиняют в подрывной деятельности. У меня совсем другая ситуация». «Софи...» «Ты единственная отнеслась ко мне по-человечески. Не хочу, чтобы твоя смерть была на моей совести. Со мной всё будет в порядке, как всегда». Лилиан битюн посмотрела на моё грязное платье, на моё дрожащее от холода и лихорадки худое тело. Она постояла ещё немного, затем тяжело опустилась на скамью, а сумку бросила на пол, явно не заботясь о том, услышат её или нет. Я пристально посмотрела на неё, но она отвела глаза. И тут мотор внезапно заработал. Послышались отрывистые команды. Грузовик медленно тронулся с места, подпрыгнув на рытвине, отчего мы с Лилиан повалились на бок Наш конвоир только громко всхрапнул, но не проснулся. Дотронувшись до руки Лилиан, я прошептала. «Беги, Лилиан, пока не поздно. Ты ещё успеешь. Они не заметят». Но она пропустила мои слова мимо ушей толкнула сумку ногой поближе ко мне, села рядом со спящим солдатом и, привалившись к стенке кузова, уставилась невидящими глазами прямо перед собой. Тем временем грузовик вырулил из леса на открытую дорогу, и несколько миль мы ехали молча. Где-то вдалеке слышались звуки выстрелов, и время от времени мелькали другие военные машины. Замедлив ход, наш грузовик миновал колонну тащившихся вдоль обочины оборванных мужчин. Они шли низко, опустив голову, и напоминали скорее призраков, чем живых людей. Я заметила, как Лилиан неотрывно глядит на них, и на душе стало ещё тяжелее. Если бы не я, она сделала бы это. Мы сделали бы это вместе. И когда в голове немного прояснилось, я поняла, что лишила её последнего шанса вернуться к дочери. «Лилиан...» Она покачала головой, словно не желая ничего слышать. А мы ехали всё дальше. Небо хмурилось, снова пошёл дождь, холодные капли, проникавшие сквозь прорехи в брезенте, обжигали кожу. А зноб у меня усилился. При каждом новом толчке грузовика боль стрелой пронизывала тело. Мне хотелось сказать, Лилиан, что я сожалею. Хотелось сказать, что я поступила ужасно эгоистично. Я не имела права лишать её единственного шанса, ведь она была абсолютно права. Надеяться на то, что комендант отплатит мне добром — самообман. Софи, прервав мои мрачные раздумья, позвала Лилиан. «Да», — с готовностью откликнулась я. Она судорожно сглотнула и уставилась себе под ноги. «Если... если со мной что-то случится...» «Как думаешь, Элен присмотрит за Эдит?» «Я имею в виду...» Будет ли любить её как родную? Конечно, любить детей больше, чем их любит Элен, просто невозможно. Она скорее, ну, не знаю, свяжется с Бошем, чем откажет в ласке ребёнку. Попыталась улыбнуться я. Мне очень хотелось убедить её, что мне уже лучше. Тогда, быть может, она сможет поверить, что ещё не всё потеряно. Я попыталась выпрямиться. Малейшее движение болью отдавалось во всём теле. Но ты не должна даже думать об этом. Лилиан, мы выстоим, и ты вернёшься домой к своей дочке. Может, уже в ближайшие месяцы». Лилиан дотронулась здоровой рукой до багрового шрама, тянувшегося от виска до подбородка. Казалось, она погружена в глубокое раздумье и сейчас где-то далеко от меня. Я молилась, чтобы моя уверенность помогла ей хоть чуть-чуть приободриться. «Ведь мы уже столько всего пережили, разве нет?» — продолжила я. — И, по крайней мере, мы едем в нормальном грузовике, а не в чёртовом драндулете для перевозки скота. А разве это не подарок судьбы, что мы оказались вместе? Неожиданно она напомнила мне Элен в её худшие времена. Ужасно хотелось взять лилиан за руку, но даже на это не было сил. — Ты не должна терять веру. Всё ещё наладится. Я твёрдо знаю. — Ты что... «Действительно считаешь, будто мы можем вернуться домой в сен перон После всего, что мы сделали?» Конвоир, сердито протирая глаза, стал подниматься с места. Вид у него был сердитый. Наш разговор его явно разбудил. «Ну, возможно, не сразу», — запинаясь, произнесла я. «Но мы сможем вернуться во Францию. В один прекрасный день. Всё ещё будет...» «Софи...» Мы с тобой на ничьей земле. У нас больше нет дома. Лилиан резко подняла голову. Её глаза расширились и потемнели. Я ещё раз с горечью отметила, что в ней не осталось ничего от той холёной дамы, которую я видела возле отеля. Но дело было не только в уродливых шрамах и синяках. Нет, у неё в душе образовался гноящийся нарыв. «И ты действительно веришь, что пленные, которых везут в Германию, оттуда возвращаются?» «Ну, пожалуйста, Лилиан, не надо так говорить. Пожалуйста. Ты просто должна...» Мой голос дрогнул. «Дорогая моя София, с твоей слепой верой в людей, с твоим оптимизмом, — ощерилась она в жуткой улыбке, — ты даже не можешь представить...» «Что они способны с нами сделать?» И с этими словами она вытащила пистолет у конвоира из кобуры, приставила себе к виску и спустила курок.